Глава сорок восьмая. Маркус. «Я требую, чтобы вы пояснили совету, как Корделия стала магом бездны». Томас так разозлился, что с грохотом опустил кулак на стол. Заседание продолжалось, по моим прикидкам, около семи часов. Мы успели по очереди дать показания, даже пройти проверку резерва. И пока что члены совета пришли к одному выводу: мы не злодеи, а спасители. Трибуна снова была занята заседающими. Даже Валет находился здесь, несмотря на своё состояние. Мы же, я, Карделия, Николас и Изабелла Ривер, занимали кресла напротив. И каждый из нас испытывал лишь усталость от этого бесконечного обсуждения. А мы разве отказывали? Голос Корделии прозвучал настолько ровно и безэмоционально, что даже не нужно было прислушиваться, чтобы не понимать, насколько она раздражена. «Прибавить сюда бессонную ночь и полные беспокойств в последние два дня, и, получается, моя злюка может взорваться в любую секунду». «Вы тщательно избегаете этой темы и отмалчиваетесь». Теперь он обратил полный раздражения взгляд к приглашённому на заседание учёному управления. Что понятно из сканирований. Смущённый внезапным вниманием худощавый мужчина в синей мантии поднялся. Провёл длинными пальцами по встрёпанным волосам. Мы наблюдаем резерв Корделии Дивейс. Он активировал артефакт сканирования, представляющий собой полупрозрачный шар. В воздухе активизировалась проекция резерва в виде сгустков энергии красного, зелёного и чёрного цветов. Как вы видите, присутствует родная стихия девушки огонь, а также вкрапления стихии земли. Сердцевина магии Нового мира. Резерв почти идентичен резервам всех магов Бездны. В чём же различие? Подал голос Винсент Диназар, один из членов совета. И, наверное, самый лояльный из них. Искусственно созданный резонанс. Каким-то образом магия бизнеса связала резервы Вейсы Рентаса. На этих словах мужчина поражённо вскинул руки, а в глазах вспыхнул алчный интерес. Великая сила любви, шепнул я Карделии на ухо, от чего в первые сначала заседания на её губах появилась улыбка. Кажется, нас мечтают изучить. А причина? Вновь включился в разговор Ваилет. Могу только предполагать, но очевидно, что если в случае первой пары учёный показал на Изабеллу Николаса, связь обеспечивает обмен магией родственных стихий, то здесь выискомпенсируют затраты при откате, поглощая излишки магии безные. Повторяя его, Голос Корделии завибрировал. Она стиснула ладони в кулаки, тяжело вздохнув. «Мы не отказываемся идти навстречу совету. Лишь желаем получить равноценный отклик», — улыбнулся потемневшему лицом Вайлетту. Остальные члены совета зашептались. Впрочем, большей частью они и ждали выставления условий. «Разрешение на брак». Развёл руками в стороны, словно требование было очевидно. Теперь заседающие, понимающие, переглянулись. В свете вашей неоценимой помощи и образовавшейся связи, я считаю нецелесообразным разлучать пару. Винсент довольно красноречиво взглянул на учёного. Тот замешкался, а помнившись, засуетился, чуть не выронив из рук шар. «Да, да, резонирующая пара магов-бездны должна работать в паре». «Работать?» – процедил Вайолетт. «На иное мы не согласны», – твердо произнесла Корделия. «Я приму обеты магов-бездны, но только после получения разрешения на брак». «Ну и я приму их вновь, как только получу документальные гарантии». Неосознанно наприцелил руку к Карделие и даже не удивился, когда и она потянулась ко мне, судорожно сцепив наши ладони. Думаю, с нашей стороны будет недальновидно отказывать. Винсент теперь взглянул на Вайолета. Мы не должны позволять ставить условия советула, прошептал тот. «Томас, напомнить вам, что конкретно вы обязаны жизнью, как минимум мне, за свое время на оказанную лекарскую помощь?» Слова Николаса прервали перешептывание. Вайлет же наградил его в ответ раздраженным взглядом. «Брат злился, и я ощущал это всеми фибрами души. Ведь и ему пришлось пройти через заседания и переговоры, чтобы получить разрешение на брак». Предлагаю составить договор. Винсент поднялся со своего места. Корделия Дивей и Маркус Дирентас, она впервые, а он снова, примут обеты магов в бездне и составят команду. Совет со своей стороны даст разрешение на брак. Но договорённость действует внутри этих стен. Вэлет тоже встал со своего кресла, тяжело опёршись руками на столешницу. Мы не можем допустить волнений в управлении. Будет сообщено, что в брак вы вступили без разрешения. В свете сорванного вами покушения, совет пошёл вам навстречу и назначил в качестве наказания лишь крупный денежный штраф. Это уже слишком, возмутилась Корделия, попытавшись вскочить с места. Но я удержал её, дёрнул за руку, заставляя посмотреть в мои глаза. Пусть думают, что хотят. Главное, что сегодня же мы заключим брак. В глубине охряных глаз сияло яростное пламя, которое Корделии не сразу удалось потушить. "Мы согласные", объявила я, когда она чуть расслабилась. "Где расписаться?" Корделия Мы покинули заседание совета только поздним вечером. Нас специально вывели через запасной выход, чтобы избежать расспросов. Ещё и охрану приставили, боясь, что мы вмешаемся в следствие. Поэтому мы даже не смогли отправиться на поиски Милинды. Совету предстояло сообщить официальную версию происшествия. Имена заговорщиков намеревались держать в тайне, а расследование продолжить. Нужно многое выяснить, отыскать, где август спрятал Милиндо. Но самое страшное осталось позади. Мы сразу отправились в регистрационную службу, чтобы провести ритуал бракосочетания. Рабочий день завершался, но пытаться отказать толпе магов в бездне никто не решился. Я была измучена последними днями, немного расстроенная итогами совета, ведь они повернули события себе во благо. Но мы добились самого важного разрешения на брак. И пока не возникло новых обстоятельств, спешили воспользоваться им. Из-за волнения я почти не обратила внимания на обширные залы с окошками для приёма граждан, погружённые в это время дня в полутьму. Почти не придала значения роскошному оформлению зала бракосочетаний с покрытыми золотыми узорами стенами и невероятной красотой лепниной. Я очнулась лишь когда вошла в маленький крок, рука об руку с Маркосом. Обернулась, оглядывая стоящих рядом Николаса и Изабеллу Ривера. Они улыбались, и я ощущала исходящую от них радость. Кто бы знал, что одна случайная встреча настолько перевернёт мою жизнь. Загнанная в ловушку, я не знала к кому обратиться, ведь у меня и не было близких людей. А сейчас я обрела друзей, семью и любимого. Самого невыносимого и невероятного мужчину в мире. Кто бы знал, как я люблю его. Иди ко мне. Маркус притянул меня к груди, прижался к губам к Албу, глубоко вдыхая аромат моих волос. Грани магического круга засияли четырьмя цветами стихий: красным, жёлтым, синим и зелёным. Радужные полупрозрачные ленты поднялись вверх, окружая нас, заключая в сияющий кокон. — Это сиена! — шепнул Маркус. — Богиня нас благословляет. Сначала я удивилась, а потом и сама ощутила почти неосязаемое прикосновение к макушке и услышала подобный перезвон у колокольчиков смех. Магия вихрилась вокруг нас, возвращаясь в опустевшие резервы. Даря отдых уставшему телу и наполняя душу ни с чем не сравнимым счастьем. Сегодня стихии и богиня Селена связали наше с Маркусом жизни нерушимой нитью. В этот день мы с ним стали единым целым. "Ну всё, теперь ты моя", заявил Маркус, стиснув меня в объятиях, когда свет круга погас. "Не сбежишь. Это ты теперь от меня никуда не денешься". Она ввила руками грудь Маркуса с такой силой, что он задохнулся, глухо рассмеявшись. И что дальше? Впервые за последние дни действительно задумалась о будущем. Ведь на фоне происходящих в жизни волнений у нас было только сегодня. Будем жить, работать в паре, жарко заниматься любовью, заведём детишек. И есть ещё пара незавершённых дел. Но я бы предпочёл начать заниматься любовью. Может, хотя бы поспим? Громко рассмеялась, ощущая, как щёки обжигают слёзы счастья. Моя душа пела, ведь сегодня она обрела вторую половину, став цельной. Все те невзгоды, лишения и препятствия, что я преодолела в жизни, стоили того, чтобы прийти к встрече с Маркусом, полюбить и обрести нас. Поспим. Заверил меня Маркус, глядя в мои глаза с теплом и нежностью. А потом займёмся нерешёнными делами. Это какими? Узнаешь.